Глава 32. К клубу Марсель я подошел поздним вечером, как и было задумано. Поначалу решил, что это ночной клуб, но вспомнил инструкцию Терела. В конверт была вложена информация, проливавшая свет на заведение, в котором я сегодня зажгу. Итак, передо мной был закрытый аристократический клуб, разделенный на зоны по интересам. Комнаты для ценителей кальяна и гашиша... Ресторан с живой музыкой, апартаменты со жрицами любви, бильярдный зал. И, само собой, тайные помещения для тех, кто любит спускать деньги за карточным столом. Залы для деловых встреч и дуэльная арена. Этакий развлекательный комплекс, в который кого попало не пустят, только с клубной картой или по рекомендации постоянного клиента. Нет ничего удивительного в том, что я решил проигнорировать центральный вход. Я просто шагнул в стену и оказался в мужском туалете первого этажа. Еще два шага, и я в кабинке. Здесь у меня запланировано вооружение. с кусарегаму из неприметной матерчатой сумки, я запихнул торбу за сливной бачок. Цепь с клинками положил на крышку унитаза. Из кармана наглухо застегнутой ветровки достал арафатку и повязал на голове таким образом, чтобы закрыть лицо. Десять секунд, и я получаю неплохой аналог балаклавы, которую в этой реальности мне раздобыть не удалось. Ткань полностью укрыла лоб, шею, нос и подбородок, оставив лишь узкую прорезь для глаз. Цепь кусаригамы я намотал на правый кулак и предплечье, чтобы в любой момент распустить и перейти к атаке. Оба клинка я удерживал за рукояти в ладони. Спускаю в воду. Выхожу из кабинки, удостоверившись, что кроме меня в сортире никого нет. Вы уже догадались, что разведку я произвел заранее. Полдня ошивался в окрестностях клуба, сканировал стены через бинокль, запоминал расположение комнат, лестницы, коридоров. Теперь я могу кратчайшим путем попасть в банкетный зал, где находится заказанный тип. Мой клиент — потомственный дворянин, граф Мазарович, Относился к числу провидцев, использующих свой дар в корыстных целях. Дар, кстати, не такой уж и сильный. Мазарович научился просчитывать действия оппонентов за карточным столом. Иными словами, я шел убивать одного из самых известных шулеров современности. Три месяца назад граф подчастую обобрал Тариэла в одном из нелегальных и горных домов Неваполиса. Не просто обобрал, но и отжал какой-то бизнес, пользуясь слабостью авторитета, вошедшего в азарт. Рубились в «Квадрос», некий заокеанский аналог известного в России «Виста». Считается, что в «Висте» проиграться невозможно, но заядлые фанаты «Квадроса» могли повышать ставки хоть до бесконечности. Редкая разновидность карточной игры, где на первый план выходят стратегия и наблюдательность, а не банальное везение. Само собой, Терриэл считался мастером Квадроса и приобрел соответствующую репутацию. Проигрыш, да еще столь позорный, глубоко уязвил преступного босса. Когда же убыток выяснил, что один из его оппонентов просчитывал ходы с помощью сверхспособностей, то пришел в неописуемую ярость. Вызвать на дуэль обидчика Терриэл не мог, поскольку принадлежал мещанскому сословию. Да и не привык мой наниматель решать подобные споры в честных поединках. Требовалась показательная казнь, и случай подвернулся. Мазарович, словно потешаясь над старым соперником, прибыл на его территорию, чтобы принять участие в большой игре. Разумеется, графа сопровождали телохранители, явные и скрытые. Мазарович сколотил на шулерстве приличное состояние, и мог позволить себе найм достаточно крутых бойцов. За каждого охранника мне доплачивали по 10 тысяч. Небывалая для убытка щедрость. Что ж, кромсатель вышел на тропу войны. Нарываться на лишние проблемы я не хочу, но если выберусь живым из этой мясорубки, то неплохо заработаю. И наберу репутационные очки на будущее. Открываю дверь уборной. Выглядываю в коридор. Тишина, ковровая дорожка приглушает шаги. Несколько дверей, ведущих в апартаменты. За одной дверью слышатся женские стоны и тяжелое мужское сопение. Пахло ароматическими свечами, сандалом и ванилью. Через арку я попадаю на лестницу, поднимаюсь на два пролета и выхожу на кольцевую галерею, опоясывающую обеденный зал. Массивная балюстрада, ниши с накрытыми столами, за которыми чинно ужинали аристократы. Справа необъятное помещение с многоуровневой люстрой, боковыми светильниками, панорамными окнами и сценой, на которой выступал камерный оркестр. Именно оркестр – мужчины и женщины, одетые во фраки и вечерние платья, со скрипками, флейтами, контрабасами и прочими музыкальными инструментами. Моего слуха достигла нежная мелодия, явно заточенная под улучшение аппетита клубных завсегдатаев. Я иду вдоль балюстрады, развернувшись левым боком к обедающим ариста в нишах. На меня никто не обращает внимания. Звенят вилки и ножи, льется вино, услужливые официанты меняют блюда. Отчитав три ниши и обогнув зал на треть, я сворачиваю к неприметной двери за портьерой. Дверь, разумеется, заперта. Без труда прохожу сквозь полотно и попадаю в очередной коридор. За стеной слышится музыка. Коридор сворачивает за угол, я почти на месте. И в этот момент, по закону подлости, меня окликает мужик в смокинге, неспешно дефилирующий вдоль ряда картин на стене. «Ты кто такой? Здесь нельзя находиться посторонним». Мужик крепкий, с профессиональным взглядом бодигарда и неприятными повадками опытного поединчика. Он быстро дорубает, что я укрыл лицо арафаткой. Видит намотанную на руку цепь и блеснувшие в тусклом свете лезвие. Тянется к ножнам на поясе, но я опережаю, сместившись вправо. Прохожу сквозь стену, очутившись в законсервированном зале с игровыми автоматами. В полной темноте, но это не важно. Мой взгляд делает стену прозрачной. Бодигард выхватывает прямой одноручный меч и пытается сообразить, куда я исчез. В следующую секунду из стены вырывается остро отточенная кама, захлестывает шею оппонента, рывок и голова с плеч. Я хорошо отработал этот прием на манекене. Кровища, падающая на пол обезглавленная туша, втягивающаяся в стену цепь. Очень удобно, доложу я вам. С каждым днем я все глубже постигаю природу своего дара и учусь действовать гибко, нестандартно. Вытираю клинок о пыльную портьеру и возвращаюсь в коридор. Переступаю через расползающуюся багровую лужу. Чтобы попасть в малую карточную комнату, мне нужно свернуть за угол, подняться на следующий этаж, уложить двух охранников, которых я вижу сквозь перекрытие, а уж после этого... Один из охранников, видимо, обладал тонким слухом. Заслышав странные звуки, решил спуститься вниз и проверить, не нужна ли помощь коллеге. Сильно удивился, когда сквозь прутья вылетело нечто острое, вспороло артерию на ноге и столь же молниеносно вернулось обратно. Перевод за спиной, дуга сверху по диагонали и серп Камы входит в висок очередного смертника. «Вырываю, возвращаю». Обмякшее тело падает на ступеньки и загромождает проход. Бегу вверх, чтобы не позволить второму бодигарду атаковать из удобного положения. Встречаемся на лестничной площадке. Развожу руки с клинками, натягивая цепь, мягко отвожу короткий меч противника, делаю шаг под шаг и веду правую руку к горлу оппонента. Бодигард пытается рубануть мечом на наотмашь, но я выставляю локоть. Мужик шустрый отклоняется назад, и Кама проносится мимо его шеи. Тут же меняет стойку, перебрасывает меч во вторую руку на обратный хват и бьет снизу вверх. Принимаю на лезвие Камы. Жду проскальзывания, затем выворачиваю кисть и вспарываю чуваку вену на запястье. Захлестываю цепью руку, тяну вперед и вниз, затем резко дергаю назад, перераспределяя инерцию». Мужик переворачивается в воздухе, падает на спину, но меч не выпускает. Я отступаю, уклонившись от быстрого тычка, перепрыгиваю через бойца, тяну на себя, делаю оборот цепи вокруг шеи и наношу два резких тычка левой камой. Плечо ключица. Правым клинком отбиваю меч и загоняю острие в глазницу оппонента. «Финиш!» «Ух, крепкий попался!» Вытираю клинки и цепь об одежду покойника, выпрямляюсь. Арка, за ней уютное пространство с креслами и журнальным столиком. Три комнаты за массивными деревянными дверьми. Звукоизоляция настолько серьезная, что я не слышу вообще ничего. Ни переговоров, ни стука фишек, складываемых в стопки, ни звона бокалов с шампанским. Полный ноль. Смотрю сквозь перегородку. Вижу четверых игроков, двух молчаливых бодигардов, один из которых охраняет Мазаровича. Руки игроков скользят по зеленому сукну, набирают карты из колоды, небрежно бросают фишки на стол. Телохранители стоят по углам, они похожи на истуканов с каменными лицами. Звука непроницаемость, палка о двух концах меня тоже не слышит. Чтобы осуществить задуманное, мне нужно подняться еще на два пролета пройти сквозь запертую дверь на чердак и оказаться в царстве пыли, хлама и курлыкающих голубей. Пять шагов влево. Останавливаюсь над точкой, под которой должен располагаться карточный стол. Делаю потолочные перекрытия прозрачными. Так и есть, внизу сидит знакомая четверка. Дистанция два с половиной метра. Что ж, пора в очередной раз применить хитрое колдунство». Граф Мазарович – худощавый тип с руками пианиста, тонкой шеей, аристократическим лицом и повадками салонного эстета. Борода Верди, подкрученные вверх усы и круглые очки с розовыми стеклами. Костюм Тройка – бриллиантовые запонки на манжетах. От графа веяло спокойствием, уверенностью в себе, незыблемостью традиций и легкой разочарованностью в людях. Как вы уже догадались, рядом с этим персонажем выросла внушительная гора чужих фишек. В с не было окон и часов. Лампы были размещены таким образом, чтобы заливать стол ровным светом, не слепить игроков и не отбрасывать теней. Выстрелить кусарегам и себе под ноги без раскрутки не получится. Это вам не копье. Сила оружия основана на вращении и криволинейных траекториях. Поэтому я провернул фокус, от которого в тот момент сам протащился. Раскрутив цепь над головой, подпрыгнул и со всего размаха вогнал в потолочное перекрытие, не забыв сделать преграду проницаемой. Рухнув на грязные доски, я позволил правой руке нырнуть вслед за цепью. Прежде я не пытался проходить сквозь стены частично, во многом из-за банального страха застрять. Сейчас я делал перекрытие проницаемым для взгляда руки и используемого оружия. Левая ладонь уперлась в дощатую поверхность. На краткий миг я почувствовал, что проваливаюсь, и тут же сделал свои точки опоры материальными. Серп со свистом рассек воздух над карточным столом и вошел в череп клиента с затылочной стороны». Я дернул вверх, с хрустом вскрывая черепную коробку и раскидывая мозги товарища по зеленому сукну. Двое картежников застыли в ступоре, третий выругался. Я втащил кусаригаму обратно на чердак. Описал полный круг, чтобы очистить воздухом кровь с лезвия. Перехватил серб за рукоять, быстро намотал все это на руку, сжал липкие от крови камы правой ладонью. Издержки профессии, ага и устремился к чердачному окну. Мой план, как вы уже поняли, сводился к тому, чтобы уйти с места преступления по крышам. Я просчитал отход заранее. Скаты крутые, со сложной конфигурацией, но здание вплотную примыкает к соседним домам. Бежать придется недолго. Я заприметил в нескольких сотнях метров отсюда пожарную лестницу. Дальше арка, проходной дворик, трамвайная остановка и вышка канатки. Если уехать не дадут, попробую затеряться в лабиринтах частного сектора. Окно было распахнуто в осеннее небо. Сквозь прорехи в тучах светили звезды. Я выбрался на крышу, чуть не поскользнувшись на голубином дерьме. Скат оказался жестяным, что повышало мои шансы на выживание. Не люблю черепицу, хоть убейте. Особенно старую при наклоне больше тридцати градусов». Аккуратно огибаю трубу, держась за хрипкое ограждение. Внизу слышатся крики, но мне пофиг. Еще метров двадцать, и я на более пологом скате пассажа, торгующего косметикой. Смещаюсь подальше от края, и в этот момент передо мной вырастает человеческий силуэт. Я сразу узнал одного из телохранителей графа, низкорослого типа среднеазиатской наружности». Похоже, этот говнюк умеет телепортироваться. Бодигард одет в некое подобие Френча с веревочными пуговицами и высоким воротником. Брюки широкие, не сковывают движений. Остроносы и туфли на плоской подошве. Мы не разговариваем. Прыгун выбрасывает руку, я инстинктивно уклоняюсь. Нечто свистит в воздухе, врезается в кирпичную кладку трубы, со звяканьем падает на крышу. Я отпускаю рукоять камы. Цепь разматывается, острие серпа зависает в сантиметре от ската. Взмах! Кама по широкой дуге устремляется к лицу противника. Тот уклоняется, но недостаточно быстро. На щеке остается глубокий порез. Все это я вижу в тусклом свете уличных фонарей. Раскручиваю цепь и атакую в прыжке.